Глава 15. Вспомнил, как когда-то учился эти самые зелья варить. Боюсь, если я и смогу воспроизвести внешний вид торта, то по вкусу он скорее всего будет отличаться, возможно, даже сильно. Как зельевар, я знаю, то, что кажется лёгким с виду, на деле же таким может и не оказаться. Да я если бы кто-то испортил моё зелье, а потом подсунул своё, я бы очень расстроился. Но ещё бы больше был расстроен тот, кто это сотворил. Я бы даже сказал, смертельно расстроен. Так что всё-таки придётся сообщить Кате о том, что случилось с тортом. Вначале, правда, нужно её разбудить. Я отправился к спальне Кати. Пришлось стучать в дверь. В её комнату мне заходить запрещалось. Вскоре я услышал её сонный голос. Элис, что случилось? У нас беда. Просыпайся и выходи. Кете выскочила в коридор, заспанная и слегка взъерошенная в весьма странном наряде, в очень укороченных штанах, которые лишь едва прикрывали стратегические места. Зато выставляли на всеобщее обозрение стройные ноги и в какой-то полоске ткани сверху, держащейся на тоненьких лямочках, и едва прикрывающий плоский живот. Я даже застыл от такого интересного зрелища. Слишком уж непривычно видеть коте в настолько мало что скрывающей одежде. На нас напали? Кто-то пробирается в дом? Она, в отличие от меня, уже думает, куда бежать и за что хвататься. Собственно, как я понял, ей есть кого опасаться. Мужину, за которого она чуть не вышла сама ж Ты в этом собираешься отражать нападение? Не удержался от подколки я. Даже забавно. Столько девушек видел, а тот уставился, как неопытный юнец. Я в этом обычно сплю. Интересный наряд, протянул я. Весьма нетипичный. Обычно девушки предпочитают длинные одеяния, а не похожие на платья, а тут сама делала. Если кондитерская не пойдёт, тогда займусь производством удобной одежды для сна. Лучше расскажи, что случилось. Ты же меня разбудил не для того, чтобы пижаму обсуждать, сказала Кати. Она явно не испытывала никакого стеснения, стоя почти полуголой передо мной. Никаких криков, никакой попытки прикрыться руками. Такая нетипичная реакция. Очень интересное воспитание. Торт испортился. Что? Она в шоке приподняла руки. Только сейчас я заметил на руке Кати браслет. А на что и спит в нем? Что-то сомневаюсь, что это настолько памятная вещь. Может, артефакт? Еле она не может его снять. Некоторые женихи дарят избранницам украшения с очень интересными свойствами. Мне бы ещё узнать причину, почему она сбежала. Что с тортом? Он прокис, пояснил я. Как? Катя всё ещё была в шоке. Можно понять, она столько времени на него убила. Когда я изменил температуру в холодильном ящике. Собственно, я и собирался его испортить. Судя по лицу Кати, это будет долгая ночь. Зачем? У меня на это было очень много причин, ответил я. У девушки аж вся сонливость слетела с лица. Сейчас она смотрела на меня как на врага. Мне безумно повезло, что Кати кулинарная ведьма. Иначе бы меня сейчас прокляли чем-то очень болезненным, если не смертельным. Но думаю, следующие несколько дней мне стоит вести себя осторожнее с печеньем. Антворотное печенье. Ты же говорил, что всё нормально. Сольгал. Хорошо, что я говорю об этом сейчас. Я мог и сейчас солгать. Сказав, что обнаружил всё это случайно, не удержался и самую малость попробовал торт. Но мне нужно доверие девушки. В конце концов, один раз мне придётся её предать. Нельзя ко всем одинаково хорошо относиться. Как проверил, я должен сейчас думать о своём государстве. Всё, что я могу в отношении Кати это лишь выбрать каким способом её предать, чтобы освободить себя. Значит, Капр мне тоже мстить будет? Нет, просто у меня, в отличие от него, больше причин. Клетка есть клетка, Кати. Хотя должен признать, что ты ко мне хорошо относишься. Но из-за печенья я повёл себя так. Нужно быть осторожнее с магией. Если всё будет по плану, я тебя скоро отпущу. Интересно, чей план сработает быстрее? Нам надо поторопиться на кухню, сказал я, взяв Кати за руку. Она вся дрожала. Её, похоже, подтряхивало от произошедшего. Что с тобой? Надо как-то успокоиться. В таком состоянии я вряд ли что-то сотворю путнее. Не хотелось бы, чтобы после свадебного торта молодожёны разбежались. Катя достала из холодильного ящика огромный торт и швырнула его в мусорную корзину. Потом перевела взгляд на меня. Ты за меня его сделаешь, под моим чутким руководством. Что? Это справедливо. Ты в конце концов его испортил. Я тебе даже рецепт там и буду комментировать действия. Катя протянула мне загадочный артефакт, который я сразу же вернул. Я не понимаю этот язык. Придётся тебе читать. Что это за вещь такая? Слова незнакомые, хотя боги давно решили убрать языковые границы в нашем мире. Хорошо, начинаю взбивать тесто на бисквит. Думаю, с помощью магии сможем ускорить приготовление. Коти явно привыкла, что я владею магией воздуха. Интересно, раньше как она справлялась? Также долго взбивала яйца сама или привыкла пользоваться каким-то артефактом, тем, чего сейчас у нее нет под рукой? А еще это не типичная одежда для сна и странная реакция. Я поставил форму с тестом в печь. Надо было готовить крем. Сбил массу, не удержался и зачерпнул ложку. Вкусно, но не типично. У нас любят готовить по-другому. Да и здесь сладости девушки считают за морскими. Напомни мне, пожалуйста, сколько тебе нужно для поездки к родителям? Сто тысяч золотых. Уверена, за месяц соберем. Своими словами она дала мне ответы на многие вопросы. Такие суммы обычно не нужны для путешествий. Если у Кати небоснословные запросы. Зато ясно, за какие путешествия придётся выложить очень много. Межмировые. Кати и Намирянка. Передо мной девушка из другого мира, которая сейчас спокойно пьёт кофе и ест пирожное. Как она сказала, для поднятия настроения. Порой и Намиряня приезжают к нам, но это бывает крайне редко. Может, поэтому я не сразу понял, кто она. Теперь-то понятно, почему Кати так сильно отличается от всех других, что я встречал. Понятно, почему не пытается отправить меня за родителями. Собственно, она и сама не собиралась оставаться в этом мире. После того, как её кондитерская начнёт приносить прибыль, она распрощается с ней, чтобы вернуться в тот мир, что в мои планы совсем не входило. Я не хочу её отпускать. Я надеюсь, что моё желание вызвано лишь тем, что при дворе Кати будет полезно. Будет приятно потом доказать Косте, что я справилась с открытием кондитерской. Он был против, уточнил я, достав бисквит. Теперь нужно аккуратно его остудить с помощью магии. разрезать и начинать намазывать крем сверху. С его точки зрения, стоять у плиты это не престижно и не модно. И у меня нет коммерческой жилки. Но я ему докажу, что он ошибся. Ещё одну кондитерскую открою. В своём мире. Тебе его родители навязали, решил поинтересоваться. Нет, я сама выбрала. Странный выбор. Не понимаю, зачем жить с тем, кто не разделяет твои ценности. Элиас. Ничего. У тебя где-то ещё один потенциальный муши шевается. Может, с ним повезёт больше. Катя аж поперхнулась кофе. Ты лучше возьми кондитерский шприц и аккуратно, медленно по кругу заполняй всё кремом. Ложкой я быстрее сделаю. У нас, как ты помнишь, торт многоярусный. Посмотрим. Через полчаса я наблюдал перекошенный торт. Как я руками не пытался его выправить, он таким же и остался. Нам полезно сладкое для поднятия настроения, выдал я. признавать вслух, что Кати была права, не стал. По-моему, мне надо это исправлять, заметила Кати, подойдя ко мне. Попробуй ещё раз. Нам нужно несколько ярусов. Попробовал воспользоваться кондитерским мешком, испачкался в креме, но так получилось гораздо лучше. Теперь предстоит покрыть бока кремом и выровнять их. Пришлось вращать торт, чтобы было легче. Но всё равно Кати пришлось поправлять результат. К утру мы закончили. Остались только украшения из сахарной мастики. Хорошо, что Софи скоро придёт. Поможет. Ребёнку это интересно. Кати пока замешивала нечто белое, похожее на тесто, ту самую мастику. Потом начала её окрашивать. Но это время к нам пожаловала малышка. Несмотря на довольно тёплую погоду, она одета в платье с длинным рукавом. Волосы заплетены в косы. Доброго вам утра, госпожа Ведьма. Кати сразу повела её мыть руки, надела на неё передник и только тогда допустила к работе. Доброе утро, господин Элиас. Поздоровалась малышка с интересом рассматривая меня. Доброе утро, поздоровался я с улыбкой. Я против нахождения девочки здесь, считаю, что это какая-то ловушка, но против самой малышки ничего не имею. Софи, закатай рукава, и можно приступать. Софи не нужно, сказала Кати. Я с удивлением и вопросом посмотрел на нее. Почему не нужно? Кати закатив глаза посмотрела на меня. Ей так будет вполне удобно, Эллис, произнесла она выделив голосом мое имя. Сейчас же нам нужно заняться работой. Спорить не стал. Мало ли, может, рукава платья скрывают какие-то шрамы или другие проблемы. Если бы это было что-то серьёзное, Кати попросту не допустила бы её до работы. Софии явно понравится первый урок. По сути, это обычная лепка, только вместо теста, которое дают детям, сладкая сахарная мастика. Правда, принцип лепки немного другой. Соединять детали приходится с помощью воды. Но зато есть формочки. Впрочем, Катя пыталась больше показать то, что делается либо вручную, либо с применением самых простых инструментов, чтобы девочке в итоге это пригодилось. Софи очень старалась, даже румянец на щеках появился. Уточняла, когда требовалось, в наши разговоры с Катей не лезла и, к моему удивлению, не пыталась выпрашивать сладости, хотя на кухне было много чего вкусного. Словом, произвела наилучшее впечатление. Из девочки действительно получится не только ученица, но и помощница. В три пары рук мы завершили украшение торта к тому времени, как за Софи пришла мать. Кати запечатлела итоговый вариант торта для каталога своих работ, и мы вместе решили проводить ребёнка. Шайрова в этот раз была несколько встревожена. Дочь обняла так, будто бы не видела несколько лет или всерьёз опасалась, что ей грозила беда. Если так бояться, зачем водить? Убедившись, что с Софи всё в порядке, она решила расспросить Кати, как всё прошло. Вернулись домой и по звуку поняли, что мы совершили одну большую ошибку. Не убрали торт в холодильник. Это было глупо, учитывая, что в нашем доме проживает маленький, порой весьма прожорливый дракон. Иногда он ел столько, что я не знал, как это всё в него влезает, иначе как магией это не объяснить. И сейчас я неожиданно понял, что он вполне способен съесть наш торт. Впрочем, даже если в него влезет половина, многочасовой работе будет нанесён непоправимый урон. Судя по тому, что мы с Кати одновременно сорвались на бег, она это тоже осознала. Я добрался до заветной точки на мгновение раньше и от увиденного застыл. Торт к моему удивлению был целы невредим, но несколько отличался от того, каким был до этого. Он весь блестел, словно был сделан из драгоценных камней. Даже слепленные из мастики цветы и фигурки птиц сейчас больше напоминали изделия ювелиров, чем что-то съедобное. Неподалёку стоял наш дракончик и любовался нашим совместным творением, которое он слегка изменил. Забыл сказать, изредка драконы могут применять магию. Это у них стихийно проявляется, зависит от их магического потенциала, пояснил я, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Дракончик в ожидании смотрел на нас, похоже, ждал похвалы. Мы же лишь пораженно молчали. Я от того, что не ожидал, что малыш настолько талантливый, а Кати похоже от не знания, что делать. Ее репутация кондитера сейчас летит в пропасть весьма неожиданным способом. Малыш опустил голову и сложил на спине крылья явно расстроенный. Я легко ощутил его грусть. Стоило что-то сказать, но Катя опередила меня. Очень красиво, Василек, произнесла она максимально спокойным тоном. Только давай ты в следующий раз сделаешь это под моим присмотром, хорошо? А то мне посмотреть хочется. Дракончик закивал. Пойди, пока поиграй, попросила она, и малыш повиновался. Эляс, как думаешь, что-то вообще съедобно? Сомневаюсь. Через полчаса торт придут забирать, произнесла Катя, ее голос был полон отчаяния. Она подошла к тому, что некогда было нашим общим кулинарным творением, дотронулась до него рукой. Мягкий, выдохнула она облегчённо. Элис, ты представляешь, он не кристаллический. Хотя я бы в жизни не поверила в это. Как думаешь, Василёк сможет ещё раз выдать подобный эффект? Может быть, но контролировать всплески драконьей магии у тебя получится не скоро. Лет через 5-10. Ничего, может раньше получится. По лицу Кати пробежало мечтательное выражение. Ты не радуйся. То, что торт мягкий, не значит, что он съедобный. Мысёлёк ведь хотел сделать красиво, а не вкусно, заметил я. Магия у драконов вещь специфическая, плохо изученная. Встречается не у всех, да и проявляется по-разному. Девушке лучше перестраховаться. Проверь магией. Я мгновенно сплёл заклинание, и, как ни странно, оно почти ничего не дало. Единственное, что я смог выяснить, торт не несёт смертельной угрозы. Могут быть любые последствия. Да ещё и неизвестно, какой он теперь на вкус. Кати задумчиво прикусила губу. Тогда нам остаётся только попробовать его. Элиас. Что? решил уточнить я. Его придётся пробовать именно тебе, медленно произнесла Кати. Я и так догадывался, только думал, что ты отдашь приказ. Интересно, почему она просит? Что это значит? Я хочу, чтобы ты понимал, о чём я тебя прошу. Я бы сама попробовала, но на меня не действует моя собственная магия. Тебе я смогу оказать помощь, лечебный чай приготовить. На меня же он не подействует. Что ж, тогда стоит ускорить действие того, что может быть в торте. Это лишь на срок его хранения повлияет. Ещё одно магическое воздействие, и можно приступать к дегустации. Добровольно, прошу заметить, без всякого принуждения. Зачем я это делаю? Только ли потому, что иначе Катим могла меня заставить? Хороший вопрос. Ответ я знаю, но буду стараться об этом не думать. В незаметном месте зачерпнул крем ложкой и отправил в рот. Вкусно, сладко, словом, идеально. Похоже, крем стал только вкуснее. Все в порядке. Решили подождать. Кати нервно смотрит на меня. Лечебный чай на готове. Сидим, ждем. Я анализирую свои ощущения. Ничего страшного не нахожу. Так, я не могу. Мне надо лично убедиться, что с тортом все нормально. Кати решила сама проверить. Сидим, смотрим друг на друга. Внимательно, будто в ожидании, что у кого-то вырастут рога или еще что-то. Внезапно начали смеяться. Комичная же ситуация. Проверка драконьего торта. По-моему, всё с тортом нормально, решила Кати. Надо ещё запечатлеть его изображение. Ты же не сможешь его повторить, заметил я. В таком случае буду говорить, что это эксклюзив. Думаю, всё равно будет полезно. Я сейчас сделаю рассылки изображений пирожных и тортов с помощью почтовой шкатулки. Это привлекает внимание людей. Некоторые просят присылать им, если появилось что-то новенькое. Специально адреса оставляют. Интересно, когда мы уже откроем кондитерскую, сюрпризы также будут. Устала, вздохнула она. По моему опыту управления будут. Нельзя все предугадать. Остаётся лишь оперативно решать. Кстати, ты могла по мне отпустить, пока там всё не развалилось. Этот разговор я заводил несколько раз, но получал один и тот же ответ. Они без тебя справятся, а ты мне нужен, заявила Катя и, кстати, напомнив, что без меня мое государство, как ни странно, не развалилось. И хитро улыбнулась. глядишь, чему-то полезному научишься. Что полезного для меня, правителя, в перетаскивании тяжестей и изготовлении печенья? Ничего. Разве только то, что я могу посмотреть, как живут самые обычные люди, так похожие на тех, что живут в моей стране. Если смотреть с этой стороны, то действительно есть повод задуматься. К нашей радости торт забрали. Никаких проблем с изменённым дизайном не возникло. Наоборот, заказчики были восхищены мастерством ведьмы. Решила почтить красотой такую чистую любовь. Катя улыбалась, будто всё так и было задумано. Вы можете оставить адрес, я буду присылать все новинки. Эх, вам бы технику обновить, Катя вздохнула. Что-то такое, чтобы можно было отправлять только изображения, и чтобы это работало на неограниченное число людей. А люди бы могли отмечать, нравится ли им это, и делиться мнениями. Есть такое. Квайдер называется. Только недавно появился, заметил я, и Катя в тот же день помчалась обновлять технику. Благодаря всей этой стратегии, открытие очень шло. Намечался большой ажиотаж. Нам же приходилось много работать. Хотя отвечала за кухню, мне же предстояло работать за прилавком. Вечером перед самым открытием я возвращался домой. У калитки я наткнулся на весьма странную женщину. Болезненно худая, короткостриженная, её волосы едва достигали подбородка. В глаза сразу бросился через чур яркий макияж, да и одежда весьма нетипична для женщины: чёрные кожаные штаны и куртка. Здесь ведьма живёт, спросила она, не тратя время на приветствия. Да, а вам зачем? поинтересовался я. Дело у меня к ней. Ты я так понимаю, здесь живёшь. Позови её. Я скептически осмотрел женщину. Она мне от чего-то не понравилось. Вначале вы расскажете, какое дело, а уж потом я решу звать ли её. Поверь, ведьме моё предложение понравится, усмехнулась она, не собираясь ничего говорить. Что-то в ней меня очень напрягало. Впрочем, сообщить об этом Кати стоит. Это её дело. Я в случае чего всегда могу прикрыть. Зашёл во двор. Катя как раз вышла из дома с пирожными в руках. Тебя там ждут по ведьминским делам. Она лишь кивнула. Я решил побыть рядом, посмотреть, мало ли, вдруг помощь понадобится. "Входите", произнесла Кати. "Госпожа ведьма, мне нужно несколько флаконов приворотного зелья, а также тарелка с пирожными выпала из рук Кати, но она даже не обратила на это внимания. Ты Васк кликнула она поражённо. Незнакомка несколько раз моргнула, будто не веря своим глазам. Катя? В её голосе тоже немало изумления. Альбина